Андрей. Андрей решил, что звонить Маше не будет. Все свое, не отнюдь красноречие, он уже потратил, пытаясь доказать ей, что она не сможет заниматься ничем другим и работать нигде, кроме как сыщиком на Петровке. Что нельзя закапывать свой талант, к чему было тратить больше половины своей сознательной жизни на то, чтобы стать уникальным специалистом, а затем похоронить эти знания где-нибудь в адвокатской конторе. Пусть в самом, что ни на есть, престижном тихом центре. И ладно бы, дело было в деньгах, но Андрей достаточно хорошо знал Машу, чтобы понимать, не нужны ей деньги. Не то чтобы вообще не нужны, вообще они нужны всем, но не до такой степени, чтобы зарабатывать их, придавая любимую профессию. А то, что профессия была любимой, он не сомневался». В нелюбимом деле нельзя достичь таких высот, как Маша-каравай достигла меньше, чем за год работы в убойном отделе на Петровке. Другое дело, что любовь бывает разной и мучительной в том числе. И Андрей сказал себе, что у Маши просто кризис. Кризис взаимоотношений с профессией. Пройдет. Нашли недели после того, как Маша официально удалилась от дел, И даже проставила поляну отделу. Андрей бросал мрачные взгляды на ту часть стола, которую она занимала последний год, и там по-прежнему было очень пусто. — Я не хочу больше на это смотреть, — сказала ему Маша, после того, как и хангровский маньяк попал за решетку. Подробно об этом читайте в романе «Портрет мертвой натурщицы». Андрей было подумал, что речь идет о несправедливости, о зле, порождающим добро и подобных сложных материях. Он со своей стороны уже давно в такие вопросы не вдавался. В конце концов он занимается своим делом, ловит преступников. Объяснять, почему тому или иному парню надо скостить срок, поскольку он параллельно совершению преступления был честным отцом, мужем, спасал детей или стариков, дело его адвоката. В этом прелесть работы в системе. Не ты принимаешь решения этического толка. Пусть болит голова у прочих ребят, находящихся на госслужбе. Судьи, прокурора, присяжных, наконец. Почему? Почему нельзя просто хорошо делать свою работу, как в любой другой профессии? Приставал он к Маше, когда в очередной раз вывез ее к себе на дачу. Она молча выслушивала его аргументы, Пока он вышагивал туда-сюда по веранде, а сама сидела, сгорбившись на старой табуретке, и все гладила, гладила башку Раневской, обалдевшего от столь долгой ласки. Но в какой-то момент Машина рука замерла, и прикрытый от блаженства глаз Раневской приоткрылся. Пес почувствовал неладное. «Дело не в профессионализме, Андрей!» — начала Маша тихо, но за этим полушепотом чувствовалась набиравшая силу внутренняя истерика. «Я начала изучать маньяков, потому что хотела найти убийцу своего отца. Я изучала их в школе, читая вместо нормальных книжек только книжки по теме. Потом поступила по этой же причине на юридический и писала по ним диплом. Затем с грандиозным скандалом с матерью устроилась на Петровку, я нашла его». Цель была достигнута, но какой ценой? У меня погибли. Она на секунду замолчала, отвернулась к окну, вновь нашла ладонью голову раневской сглотнула. Стало ли мне легче от этой правды? Ни капли. Стал ли мир от этого лучше? Тоже нет. Что ж, подумала я, везде есть исключения. И мы взялись за второе дело, и вот. Мы приехали посмотреть, что случилось со стариками. И что мы увидели? Ее грузили в автобус, мрачно сказал Андрей. И их грузили в автобус, как скот, который везут на убой, — тускло поправила Маша. Понятно, что без тех условий, которые им обеспечивал этот дом престарелых, долго они не протянут. «Это как раз то, о чем я тебе говорю», — попытался вклиниться Андрей. «Подожди. Представим себе, что это правда. Я отлично умею ловить маньяков». «Ничего себе представим. Да ты лучше ты... А если я не хочу их ловить?» — подняла на него Маша прозрачные глаза. — Мне это было интересно только из-за папы. А теперь я бы рада заняться чем-то другим. Но видишь ли... И тут она мрачно усмехнулась. — Ничего другого я не знаю. И ни в чем ничего не понимаю, кроме этих самых маньяков, от которых меня теперь тошнит. И еще... Я больше не хочу видеть изуродованные трупы. Никогда. А при нашей профессии это неизбежно. Так что, если позволишь, я все-таки сменю род занятий.